глава десятая Кому поют свою песню волки, как всегда неожиданно, спросил Белая Сова. Они воют не только ночью, но и днём. В их песне печаль одиночества, или так кажется нам людям. Давай попробуем спеть вместе с ними, предложил своей маленькой подруге старый индейц. Как же мы это сделаем, дедушка? Волки и дикое племя, они съедят нас, испуганно прошептала Тонкая ветка. У страха глаза велики. Давай попробуем, предложил головар. Делые сывая тванкой ветка отошли недалеко от стойбища. Дальше мы исо полин к краю леса. Не стоял огромный валун, брошенный в землю наполовину. Обращённая к небу верхняя сторона камня была гладкой и ровной и горячей от солнца. Усадив на него маленькую испутницу, индейц забрался следом. Ждать долго не пришлось. Волки затянули свою песнь. Уже третью луну серые охотники резали скот. Сначала на дальнем выпасе напали на ягнят, а вчера утащили трёх овец из загона того, что рядом с крайними вигвамами. Грозный рыв вместе с братом тонкой ветки отважно сражались, спасая стадо. Верди собрали и совет, чтобы устроить облаво, но дикое племя, презирая опасность, не собиралось отказываться от добычи. Волки обходили капканы расставленные на подступах к загонам, уборачивались от стрел многочисленных сторожей, казалось, совсем потерялись страхом, были совсем рядом, пугая животных и людей. Когда раздается за унывный вой волчьей стаи, кажется, что он накатывает на тебя со всех сторон одновременно. Эхо причудливо отражает звуки от холмов. Глоса отталкиваются от земли, прыгают от дерева к дею, от скалы к скале, чтобы над твоей головой слиться вместе. Кажется, что вся стая превращается в одного огромного волга, который гонит дичь на охоте. Бегут волки, а впереди них мчится на крыльях ветра протяжный вой. Тогда он разбегается, словно волчата, высыпавшая из логова. Тогда звук превращается во множество серых комочков, несущихся в разные стороны. Дробится на многолосе, прячет направление, лишь внимательно и ухо поймет место, где расположены дикие певцы. Волки не воют на луну, как думают многие индейцы. Во время песни им приходится вытягиваться вверх, чтобы удобнее было тянуть свое бесконечное «У-У-У-У-У», — сказал белая сова. Талавару сел на корточки и уперся руками в камень. «Садись рядом и глубоко вдохни», — серьезно посмотрел на тонкую ветку индейца. «Страшно здесь сидеть и слушать», — придвигаясь поближе, прошептала девочка. «А вдруг они сейчас на нас нападут?» — Ничего не бойся, тонкая ветка. Давай петь вместе и с ними, — предложил белая сова и поднял голову к небу. Он начал выдыхать, вытянувшись наподобие воющего волка, а даже сидящая рядом тонкая ветка не слышала его голоса. — Это бесшумная песня, — после первого выдоха тихо сказал белая сова. — А внутри ты должна полностью слиться своим стаей. Растворись в нем и следи за ощущениями. Удивительно, как быстро пропал страх. Вот только что он высасывал силы, выжимая, словно мокрую тряпку, солнечное сплетение. Но стоило тонкой ветки последовать за своим учителем, представить, как вой волка льется из нее, страх вместе с дыханием тот же вылетел в небо, бесследно исчез в волоках. Она закрыла глаза и растворилась в волнах волчьей песни. Волки выли вовсе не от одиночества. Им было хорошо. Очень многой сил жила в дикой песне, она уходила ярким дождём вверх, к верхушкам деревьев. Именно дождём, сплетаясь из бесчисленных капелек звуков, каждый из которых искрился в воздухе и мчался точно стрела. Они плыли по лесу, окутывая его густым туманом, но не поднимаясь выше деревьев. Через закрытые глаза тонкая ветка видела, как отдельные крупные капли сливались в огненные смерчи и носились по лесу, заглядывая в потаённые чащи, глубокие норы. Вой волка мощнее, чем зубы, быстрее, чем лапы. Он являлся духом стаи и каждым волком в отдельности. Вой был сам стаи. Ни птицы, ни животные не могли сопротивляться его давлению. Девочка видела, что её душа... Стыло ей прекратить петь вместе с волками, начинает дрожать, словно колокольчик на ветру. Вот зачем они поют? Перед воем невозможно быть безразличным. Дикое племя научилось спрашивать и слушать ответ. Всё живое трепещет от их песен. Единственный способ перестать бояться начать петь вместе с ними. Мы вылез с тобой, дедушка, и сами превращались в волков. Я заметил, что и ты, и я окрасились в такой же искрящийся свет, как дикая песня, прекрасный и грозный. Мне так хотелось увидеть их всех, совсем не было страшно. Обязательно увидим, совершенно серьёзно произнёс Белый Сева. Так причудливо распоряжается нами жизнь, что не даёт времени на подготовку. События ждут тебя и меня. Нельзя отворачиваться от испытаний, иначе душе будет трудно. Она будет беспрерывно дрожать, как ты сказала, словно колокольчик на ветру. Придётся отправиться к волкам и спеть вместе с ними. Без этого невозможно договориться с диким племенем. Они вышли на тропу войны, начали убивать, и кровь помутила их разум. Помнишь, как у безонов на Моисеевом поле? Дедушка. Но они волки, разве ты знаешь звериный язык? К сожалению, нет, моя маленькая. Но знаю, как сделать, чтобы они нас поняли. или серых охотников придётся убить, всех, даже маленьких волчат. Стая на опушке насчитывает около пятидесяти голов. Это очень много. За одну ночь серые охотники могут вырезать весь скот, и овец, и лошадей. Не ради голода, они давно сыты, ради охоты. Дети не будут сидеть с лороруки, значит, начнётся настоящая война, погибнут не только животные, но и люди. Нам предстоит очень непростое дело. Я разговариваю с тобой, как со взрослой. Мы не превратились в волков, пока слушали их песню, а всего лишь избавились от страха. Теперь у нас есть цель — спасти свое племя, а для этого придется измениться. Дедушка, мне ужасно страшно, но я все сделаю, чтобы тебе помочь. Решительно отряхнула головой тонкая ветка. Но до скалистых гор несколько дней пути, даже если ты понесешь меня на плечах, мы не поспеем вовремя. Нужда и вера способны творить чудеса. Сегодня мы станем волками. Белый сова тряхнул седой гривой и спрыгнул с камнем. Волчевой раскатился эхом по долине. Он щипал за кожей, словно ледяная вода из ручья. Тонкая ветка слезла вслед за своим учителем на землю и протянула ему маленькую свою ладошку.